Глава четвертая. Медикус. На следующее утро они разобрали лагерь и снова отправились в поход. Пройдя на сей раз километров тридцать при полном параде, манипулы опять воздвигли лагерь на холме недалеко от берега и заночевали в нем. А с рассветом, подкрепившись грубой походной едой, разделились на две небольшие армии. Одна из них осталась в лагере и приготовилась к обороне, а вторая, под звуки флейтистов и гарнистов, постоянно сопровождавших морпехов, ринулась на штурм. Федор смекнул, что начались тренировки, приближенные к боевым действиям. Морпехи атаковали крепость силами трех манипул. Одной из них командовал передний центурион Гайфлавий Кросс с корабля сила Торрента, Второй Луций Альтусмус, предводитель манипулы Сквинкеремы Танитрум, и, наконец, третий по счету, но первый при построении, командовал сам гней Фури Атилий. Защищать лагерь выпало солдатам с кораблей Прайдаторис и Летифер. Бойцами на первом командовал кривоногий Клавдий Пойдус Грик, а на втором бочкообразный Филон Сексти Трибониус. Тренировочная база являлась точной копией стандартного римского лагеря на марше, только уменьшенной в три раза. Поэтому двух манипул вполне хватало для отражения учебной атаки. У вас в руках настоящее оружие, рявкнул напоследок гней, прохаживаясь перед строем. Вы должны привыкнуть к нему, но смотрите, не отрубите кому-нибудь башку. Сегодня мы бьемся на берегу и в пол силы. Пилу мы оставить здесь, никаких ран. Разрешают только небольшие увечья. Можете свернуть кому-нибудь челюсть в рокопашное и все. Сбитый с ног и обезоруженный противник считается мертвым. Центурион остановился и обвел стоящих перед ним легионеров грозным взглядом. Вы должны только спихнуть противника со стены и прорваться в лагерь. Это уже победа. Все. Вперед, ублюдки! Давинков, вы еще не доросли, но потому, кто первый ворвется в лагерь, утраиваю жалование за сегодняшний день. Ответив командиру мощным ревом нескольких сотен глоток, морпехи, вооруженные кроме прочего лестницами, пошли на штурм, потрясая оружием. Две первые манипулы разверну все центурии в линию и устремились к лагерю с фронта. а третья оставалась в резерве. Гнею и Фурии Атилий сам повёл свою манипулу в бой. Федор, затянутый в панцирь со щитом и мечом, быстрым шагом маршировал в передней шеренге с Квинтом. По лицу морика из Брутия едва видневшемуся из-под нахлабученного шлема становилось ясно, что ему не терпелось забраться первым на стену. Но и Федор не отставал, не из-за денег. просто не привык топтаться среди последних. Ближе к стенам походной крепости манипула перешла на легкий бег. «Раздвинуть строй!» — крикнул Гней, останавливаясь на крови рва. И тотчас центурии расступились на несколько мгновений, выпустив вперед бойцов с небольшими, длиной всего метра три, лестницами. Они почти добрались до стены, спрыгнули в ров и приставили лестницы с крюками на концах к чистоколу. А центурии с воплями бросились на приступ. К счастью, стена из коллиев, окружавших лагерь, высотой не отличалась. Она прикрывала оборонявшихся по грудь, но был еще ров, который добавлял трудностей. Соседние центурии, которыми командовал Гай Флавий Кросс с корабля Сила Торента, проделали то же самое на левом фланге, приблизившись к стене и приставив к ней лестницы. В нападавших тотчас полетели короткие поленья и более крупные бревна, способные свалить с ног сразу троих легионеров. Хорошо, что нет пока никакой артиллерии, подумал Федор, прикрывшись щитом, взбираясь третьим по лестнице и вперив напряженный взгляд в бойцов условного противника, ожидавших его сразу за чистоколом. А то нас быстро проредили бы баллистами на подходе. Сверху послышался крик, затем второй. Два карабкавшихся первыми морпеха были быстро сброшены с перекладин в ров легионерами Клавдия Пойдуса. Да и само шаткое сооружение заходило ходуном под ногами Федора. Оказалось, что два дюжих легионера схватились за него, оторвали крюки лестницы от чистокола, и вот-вот должны были сбросить в ров, но не успели. Фёдор не дал им такой возможности. Сделав два гигантских прыжка, он перемахнул чистокол и ударил ближайшего к нему бойца своим щитом, обрушив на того весь свой вес. Воин рухнул навзничь, выронив из рук меч. «Ты убит, парень!» — крикнул ему Фёдор, отражая удар второго противника в коротком замахе, саданувшего его мечом по щиту. Звякнув по железному умбону, меч легионера скользнул вниз. Хороший щит, подумал Федор, отпрыгивая в сторону и неожиданно для потерявшего равновесие противника подсекая его так неосторожно выставленную вперед ногу. И второй расплоттался на земле. Со всех сторон к нему бежали морпехи Пойдуса, но небольшую брешь в обороне он успел пробить. И за его спиной в лагерь условного противника один за другим сыпались солдаты из его манипулы первой манипулы четвертого легиона союзников. «Молодец, Фёдор!» — крикнул Квинт, оказавшись рядом и отбивая щитом брошенное в него увесистое полено. Потом добавил с лёгкой завистью. «Считай, заработал тройное жалование. Оттилий не соврёт!» «Отлично!» — кивнул сержант. «Но мне сейчас не до этого. Вперёд, ребята!» И побежал, увлекая за собой остальных. Но продвинулся недалеко. На его пути выросло сразу трое легионеров. И откуда же вас столько? – крикнул он, вступая в схватку сразу с тремя солдатами и отбивая удар за ударом. Мечом он почти не пользовался. Лишь раз, когда двое из троих сделали выпад одновременно, принял один удар щитом, а лезвием меча отвел другой в сторону, а затем прыгнул вперед и снова толкнул ближайшего бойца щитом, но на этот раз едва не рухнул сам. Тот стоял как скала. Федор бросил на него короткий пристальный взгляд. Легионер был не ниже сержанта ростом и широк в плечах. Панцирь на нем едва не трещал по швам. Великоват для римлянина, подумал Федор, отступая и оглядываясь. Но чего на свете не бывает. Два других разбежались в разные стороны, схватившись один с Квинтом, а второй с каким-то бойцом из манипулы Федора. А противник чайки снова взмахнул мечом, сотрясая своим ударом новенький щит, и сержант изловчился такие. Когда тот снова ударил, Федор мгновенно отступил в сторону и слегка подтолкнул проскочившего мимо него противника в спину. Щит еще не закончил дрожать, а крепкий солдат уже валялся лицом в пыли. Ты труп, заявил Федор, поставив ногу ему на спину. И тут же понял, что зря он это сделал. Легионер отбросил меч со щитом, мгновенно перекатился и, взмахнув рукой, поймал Федора за ладыжку. Ручища у него были будь здоров, наверняка мог бы и по ножи разорвать. Когда здоровяк поднялся, чайка, прыгая на одной ноге, едва сдержался, чтобы не отрубить конечность этому разъяренному силочу. Я тит Куреон Делий, заявил здоровяк, подтягивая к себе Федора за голень. И я сейчас вырую твою кривую ногу. Никто еще не осмеливался так оскорбить меня. Извини, брат, заметил Федор с трудом удерживаясь, к большому удивлению силач на одной ноге. Но ты уже мертв. Тебя Центурион не предупредил. Воюй по правилам. Плевал я на правила, рявкнул Тит, продолжая выкручивать захваченную ногу. Ну тогда и я плевал. Сержант поднапрягся и со всего маху засадил ребром щита в голову противнику. Раздался звон железа о железо, сверкнув на солнце красными перьями, шлем слетел с головы Тита, а руки его разжались. Крепыш закачался. Немного подумав, Федор теперь уже обретший надежную опору нанес второй удар щитом в грудь. На этот раз здоровяк рухнул в пыль и больше не предпринимал попыток напасть. Убедившись, что враг повержен, Федор быстро огляделся. Пока он возился с титом, его манипула под командой абсциона перестроилась в боевой порядок, захватила первый ряд палаток и теснила условного противника все дальше к приторию. Манипула под командой переднего центуриона Гая Флавия Кросса тоже пробивалась на своем фланге через частокол и даже открыла ворота, через которые вот-вот должна была ворваться третья резервная центурия морпехов. Захват лагеря был предрешен. Федор остался почти один у стены. Рядом находился только Квинт, наблюдавший за поединком и несколько товарищей Тита, признавших себя убитыми. Они лежали на земле. Эй, Квинт, это не твой брат, спросил Федор, указав на поврежденного селота. Его тоже зовут Тит. Не, отмахнулся тот. Мы с ним из разных селений, и отцы у нас разные. А мой брат сейчас в море, рыбу ловит. Тогда бежим в атаку, решил Федор, а то весь лагерь захватят без нас. А чё бежать? Неожиданно заявил Квинт. Денег-то больше уж не дадут, всё тебе выпало. Ладно, не завидуй. отрезал Федор и, подхватив щит повыше, устремился в глубину палаточного лагеря. Все равно надо нашим помочь. Давай за мной. Квин Тубиус Лаци неохотно подчинился, потрусив за Федором, неожиданно обернувшимся на бегу и заметившим еще одного наблюдателя, ставшего на лестницах за чистоколом. Это был гнев и фурия Атили, и он, похоже, все видел. Ну достанется нам обоим, решил Федор, исчезая среди палаток. Да их хрен с ним. Кто этого козла просил лезть в бутылку? Бой длился еще больше часа. Оставшиеся в живых легионеры из манья полк Ривоногова Клавдия Грига и массивного филона Секстиа Требониуса яростно защищали приторий. Сомкнув ряды, они то и дело переходили в контратаки, свалив на землю немало солдат из подразделения, где служили Федор и Квинт. Но когда подоспела свежая манипула, ведомая Луцием Альтусом Муссом с Квинкеремой Танитрум, и завершая тактический замысел главного Центуриона, нанесла главный удар, в битве наступил перелом. Не прошло и десяти минут последней ожесточенной свалки, за время которой Федор сделал еще двоих, Как успех оказался предрешен, атакующая армия гнея Атилия взяла лагерь. После битвы солдаты принялись восстанавливать все, что разрушили. Но перед этим центурион гнея Фурия Атилий выстроил семь манипулы и объявил во все услышанное, что легионер первой манипулы Федор Тертулий Чайка первым взобрался на стену вражеского лагеря. И потому, вернувшись в Тарент, «Он получит трехдневное жалование!» — закончил свою короткую речь Центурион. «Молодец, Федор! Сегодня все могут равняться на тебя!» «Слыхал?» — толкнул его в бок рыбак из Брутия. «Считай, повезло. В ней тебя заметил. Может, раньше моего в опциона выйдешь?» «Может, и выйду», — не пожалел его Федор. «Но это мы еще посмотрим», — заявил обиженный Квинт. «Ну, ребята из Брутия, быстро своего добиваемся!» Гней, похвалив еще нескольких бойцов из других манипул, выписал кое-кому и наказание, а затем отправил манипулы на восстановление порушенного чистокола и поваленных палаток. Растягивая в конце веопрайтория, смятое парусиновое жилище на пару с Квинтом и еще четырьмя сослуживцами, Федор у самых ворот вдруг услышал вопль. — Я убью эту сволочь! — орал кто-то за ближайшими палатками. — Вентурий! Острый пилум тебе, Ванус! Быстро моего врача! — Вы же его выкнали! — заплетающимся языком проблеял невидимый Вентурий. — Сказали, что он коновал. — Вот дерьмо! — последовал ответ. Привлеченный криками, Федор бросил работу на товарищей по оружию и, обойдя ближайшие ряды, увидел валявшегося на земле Апциона из союзной манипулы, которой командовал передний центурион Гай Флавий Кросс. Апцион держался за ногу и выл от боли. Вокруг него столпилось человек пять солдат, желавших, но не знавших, чем ему помочь. «Что случилось?» — поинтересовался Федор, приближаясь. А ты еще кто такой? Рявкнул на него опцион, лицо которого исказила гримаса боли. Федор Тертуллий Чайка отрапортовал сержант. Первая манипула. А, солдат гневе. Чего тебе надо? Я кое-что понимаю в медицине, сообщил Федор. Возможно, могу помочь. На лице опциона появилась надежда. Можешь. Ты врач? Он наклонился вперед и снова, взвыв, дернулся. — Ладно, смотри, мне уже все одно, пусть хоть еще один канавал. Но помни, если что не так с ногой сделаешь, я с тебя шкур живьем спущу. Сержант заколебался, и кто его просил лезть со своей помощью, но отступать было поздно. Он присел на корточки, снял сандалию с ноги опциона и осмотрел травму. Нога уже слегка припухла. «Вывих простейший», — сразу понял Федор, вспоминая имевшийся опыт из прошлой жизни, точнее детства. Такие случаи он наблюдал неоднократно и в больнице у отца, и в поликлинике у матери. Приходилось часто присутствовать при наложении повязки, даже пару раз при вправлении сустава. Но сам без помощи отца еще ни разу никого не пользовал. «Прыгнул с лестницы», — пояснил опцион. «Придется потерпеть», — предупредил Федор двумя руками, схватился за стопу и, пробормотав «Господи, помоги», не дожидаясь одобрения Апциона, дернул изо всех сил. Примерно пару минут Апцион орал благим матом, поминая всех богов от Юпитера и Марса до Кверины, грозясь воткнуть огромный пилум Федору туда же, куда совсем недавно обещал воткнуть его незадачливому Вентурию. Но сознание не потерял. А затем боль стала спадать. Оказалось, Федор каким-то чудом все сделал правильно. Когда опцион немного пришел в себя и перестал орать, сержант аккуратно, но туго перебинтовал стопу, чтобы не шевелилась, нашетившимся у солдат тряпками. Теперь надо полежать немного, посоветовал Федор. Без движений. А потом ходить осторожно. И через несколько дней все станет как прежде. Винтури с товарищами отнес опциона в палатку. А тем же вечером разыскал Федора и вручил ему кошелек, в котором лежало пять асов. На это тебе благодарность от апциона, сообщил Вентури. Требони говорит, что он нога уже прошла почти. Спрашивает, не хочешь ли стать его постоянным врачом? Не знаю пока, туманно ответил Федор. Служба, наверное, не позволит. Но вышло немного иначе. В этот же день, прослышав о новом враче, к палатке, где он ночевал, притащили с разрешения гнея двух легионеров с вывихами и одного с переломом руки. Прибыл и сам Центурион, желая посмотреть на довоявленного эскулапа. Вывих и чайка вправил, казалось, не так уж и сложно, поорали немного и разбрелись на ночлег. Бойцу с переломом руки, сброшенному при штурме в ров, Федор чудес не обещал. Но, слава богу, перелом случился закрытый, кости во все стороны не торчали и кровь не лилась. Сержант попросил, чтобы ему раздобыли чистых тряпок, несколько крепких щепок и вина. Подождал немного, благо солнце уже зашло и мухи пропали. Заставил выпить вина, слегка приблизил кости друг к другу, без криков не обошлось, и наложил твердую повязку из чистых тряпок, примотав к руке палку, а обездвиженную конечность к шее. С тем и выпроводил, сказав, чтобы ходил так долго, не меньше месяца. С тех пор Федора среди морпехов Торрента стали называть не иначе, как «Медикус».